Глава вторая. Она. Решение созрело уже давно. Они должны расстаться. Это всё было большой ошибкой. Где были её глаза и о чём она только думала? Лика не любила сантиментов, всё чётко и по делу. На повестке дня исключительно технические вопросы. Куда деть собаку и где она будет жить? Что она скажет ему? Да какая разница? Она пришла к матери. Нет, не за советом. Просто поговорить или послушать. Сидели на кухне, курили. Мать, как всегда, подробно рассказывала о себе и практически не спрашивала, как Лика. Лика привыкла. Такая семья, каждая за себя. Оно и понятно, у матери своя жизнь, и она непростая. Много работы, ответственность, иногда появляющиеся кавалеры. Кавалеры не задерживались, потому что матери это было не нужно. Она была самодостаточной настолько, что и дочь отгородила от себя очень быстро. Лика, сколько себя помнила, сама собиралась в школу, сама готовила себе завтрак, расчесывала волосы. Как-то она зашла по дороге в школу за подружкой, и картина, которую она увидела, буквально её поразила. Подружка встречала её уже в коридоре с рюкзаком за плечами, а мать с большой щёткой ей расчесывала волосы. Тогда она позавидовала. Позавидовала и очень обиделась на мать. После школы Лика сама пошла в парикмахерскую и пострелась. Спасибо мастеру, пожилой женщине. Лишних вопросов не задавала. Спросила только, мама против не будет? Она не заметит. Парикмахерша сделала ей ровное каре. С этой прической Лика ходит до сих пор. Единственное меняет яркий цвет пряди сбоку. В зависимости от настроения. А так, та добрая и понятливая женщина подарила ей образ, её собственный образ. Мать заметила, постриглась, тебе идёт. Тогда Лика поняла, что зря она завидовала подружке. И что хорошего? У неё классная мама. Между прочим, финансами на большом предприятии заведуют. Они живут на равных и в полном доверии. Деньги в комоде, сколько хочешь, столько и бери. Лика с детства привыкла сама решать свои проблемы. У матери ровно столько же забот, сколько у неё. Ещё и своими её голову грузить не имело смысла. Мама её видит и любит, просто у неё другой взгляд на эту жизнь. Кто сказал, что он неправильный? Волосы ей, видите ли, не причесывают. Работать Лика пошла с 14 лет на почту. Мать не удивилась и не похвалила. А что, можно было по-другому? кем быть после школы? Выбирай. Профессий много, но умей рассчитывать на себя. Хочешь высшее образование? Почему нет? Только институт — это не самоцель, важна профессия. Уверена в своем выборе? И Лика была неуверена. Поступила за компанию, а потом как-то опять же за подружкой пришла в парикмахерскую. Там и осталась. Её завораживало, как смешиваются жидкости из разных тюбиков, а потом появляется цвет. И он полностью меняет человека. Его характер, его походку, образ мыслей. Выходит, она может менять людям судьбу. Разве можно было упустить в жизни такой шанс? Она была красивой. Очень. и сама это знала. И в мать. У них на двоих были хороший рост, статные фигуры и чёткие, будто вылепленные черты лица. Крупный рот, большие яркие глаза с как будто накрашенными ресницами, длинная шея, которую и волосами-то жалко закрывать, скульптурный нос. Ко всему вышеперечисленному плавная кошачья походка и красивые руки с длинными пальцами. Они были как сёстры. Почему мать совсем не интересовалась мужчинами? не интересно Не хочу замещать жизнь». А вот в этом они были совершенно не похожи. Лика не замещала, она в любви жила. Одна влюблённость заканчивалась, потому что наступала другая. Она не умела оглядываться назад, шла только вперёд. У неё не было жалости к тому, кого разлюбила. Она не сомневалась в своей правоте. У каждого своя жизнь. Она отвечает за свою, почему ей ещё навязывает жизнь кого-то другого, Она себя никому не навязывала. «Пёсили надо пристроить на пару недель. Возьмёшь?» «Он спокойный. Гулять с ним буду приезжать». «Возьму. Почему не взять? Вон место полно». «А что, твоему он больше не нравится?» «Мой мне не нравится». «Другой опять понравился?» Мать глубоко затянулась. Лика любила смотреть, как мать, прищурившись, выдыхала едкий дым. Мать даже курила как-то по-особенному. Но надо же, оказывается, она знала за Ликой особенность влюбляться. Понравилась, наконец-то, сама себе. «О, вот это правильно. Я всё ждала этого часа. Когда же в тебе проснётся собственная я?» «Могла бы мне про это рассказать. Зачем? Ты бы не поверила. Может быть, я бы не сделала столько ошибок?» «Ерунда. Все ошибки мы совершаем независимо от советов и опыта». «Я не умею быть одна», — Лека скорее говорила, — «сама с собой». «А вот это зря. Учись. Это самое интересное, что есть на свете — подружиться с собой. И тогда тебе не страшно в этой жизни ничего». Это был первый совет, который она получила от матери. В 28 лет. Потрясающе. Мать опять не спросила никто ни зачем, ни почему. И вообще, что произошло? Это были первые длинные отношения её дочери. Пять лет. Срок приличный. Более того, впервые в жизни Лика познакомила мать со своим мужчиной. Не то чтобы совсем уж официально, но пару раз за эти пять лет они виделись. И, кстати, Лика заметила, с каким интересом он посмотрел на мать. Та только усмехнулась, но дала понять Лике, что увидела. Мол, вот тебе и ответ про все человеческие чувства. «Не верь. Не доверяй душу». Лика не доверяла. Душу она всегда оставляла при себе. Но момент влюблённости — это про другое, это про полёт, это не про душу. Он, кстати, тогда на ту ухмылку среагировал мгновенно. «Вы удивительно похожи». «Нет, мы разные, слава богу. С чего ей быть на меня похожей? Она сама себя воспитывала». Он пытался вечером как-то комментировать, но Лика не поддержала. Это её мать, и это её жизнь. «А сама где жить собираешься?» Мать затянулась ещё раз. «Ещё не придумала. Живи здесь. Комната твоя была и будет». Она вытряхнула пепельницу и пошла спать. Лика очень хорошо помнила, как увидела его в первый раз. Администратор салона куда-то убежала, и Лика вышла навстречу клиенту она считывала человека мгновенно. Ей нравилось определить по первому взгляду, что это за тип, а потом утвердиться в своей правоте. Как правило, интуиция её не подводила. Про него поняла так. Обеспеченный, по уши в работе, не дурак, при этом порядочный. Ясное дело женат, ясное дело устал не только от бесконечной работы, но и от семейной жизни. Почему это сразу стало понятно? Взгляд потухший, плечи опущенные, походка непружинистая. Салон находился в полуподвальном помещении. Клиент открывал дверь, и ему нужно было спуститься по лестнице. Лика любила смотреть, кто и как спускается. На женщин смотреть было не очень интересно. Что с них взять? Кто-то перевалился уткой в обеих руках по пакету, кто-то, наоборот, изображал из себя королеву. Такая красотка шла, чуть касаясь рукой перил. Взгляд в полуулыбке направлен немного вверх и вперёд. Господи, можно подумать, впереди её ждёт принц, а не Лика с ножницами. Мужчины — это совсем другое дело. Лёгкая пробежка по лестнице, и вот он уже расплывшись в улыбке у ног и мастеров. Их салон был одним из лучших по окрашиванию, поэтому основные клиенты — это творческий бомонд или спортивное братье. Естественно, валом валила молодёжь, Он был не их клиент по всему, спускался по лестнице быстро, но нервно и не бежал, хоть и торопился. Странный, но было в нём что-то такое, что приковало Ликин взгляд. Она просто задохнулась от нахлынувших чувств. Почему-то она сразу поняла, что это он. Именно его она ждала столько лет. Искала, перебирала, ошибалась. А ещё она почувствовала, что он это тоже понял. Все говорят про химию. Для неё химия была только в краске, а тут она возникла наяву. Он потом ей пытался рассказать про жену и ребёнка, что это проблема и нужно на что-то решаться. Лика откровенно не понимала, о чём речь. Кому нужна жена, если она не подходит? Причём здесь разговоры о ребёнке. Он же никуда не девается. Лика ценила свою жизнь. Она привыкла честно проживать каждый день. Честно и осмысленно. Она наконец-то встретила его, и нельзя терять ни минуты. Она не возражала, не изображала из себя недотрогу, не кривила душой по поводу того, что ей жалко его жену. Ей не жалко. Нельзя жить за себя из за того парня, ничем хорошим не закончится. Она умела жить только за себя. Она вообще первое время молчала, наслаждалась его восхищенным взглядом и восхищалась сама. Удивлялась, насколько можно погрузиться друг в друга, насколько можно отчувствовать одинаково. Разница в возрасте не значила ничего. Ей 23, ему 41. Он менялся на глазах и постоянно благодарил за нового себя Лику. Мол, если бы не она, ничего бы не было. Постоянно расхваливал Лику своим друзьям, мол, наконец-то начал жить. Активно, интересно. По утрам пробежки, три раза в неделю в спортзал, джаз-клуб, на который никогда не было времени хорошие авторские фильмы которые они с ликой смотрели на огромном диване с бокалом вина и это прекрасная квартира пусть небольшая но с сумасшедшим видом на москва сити раньше он жил в престижном сталинском доме из окна которого открывался глухой колодец теперь он дышит полной грудью лика жила в гармонии с собой год узнавала новое исследовала свои ощущения а потом она начала уставать она стала терять себя Медленно, но верно она начала жить его прекрасной и насыщенной жизнью. Это было совсем неплохо. Ей не нравилась и квартира, и фильмы с бокалом вина, но какая-то неудовлетворённость, ощущение, что что-то происходит не так, потихоньку изнутри её разъедало. Он ничего не замечал. Он был абсолютно счастлив. На третий год он уже полностью изменил себя и начал менять её. Ему захотелось помочь ей в выборе настоящей профессии, купить разных шмоток, посадить её за руль своего автомобиля. Шмотки покупались, но она их не носила, ей не нравился его огромный джип, в нём она чувствовала себя запертой и связанной. Душная клетка. Чайка не может жить в клетке. Лика сама не заметила, как начала по выходным опять заруливать к бывшим друзьям на мотокросс, а элитному вину предпочитала пиво. Она сломалась на пятый год. Встал вопрос «Зачем?». Ответ пришёл незамедлительно. Она подарила ему его. А что получила она в этой жизни? Ответ её шокировал. Она потеряла пять лет жизни. Она за эти пять лет не получила ничего. Как это объяснить ему? Никак. Невозможно, он не поймёт. Не попрощаться она тоже не могла, поэтому побросала в чемодан свои вещи, Их всегда было немного, джинсы, куртки, кроссовки, шарфы, майки и фланелевой рубашки. Закрыла молнию на чемодане и впервые за эти пять лет испытала огромную радость. Можно даже сказать — счастье.